Глава четвертая. Формы, которые принимают страдания во время сна. Пробило три часа утра. Целых пять часов сряду он ходил по комнате и, наконец, в опустился на стул. Он тотчас задремал и увидел сон. Сон этот, как и большинство снов, не имел ничего общего с его положением, кроме какой-то смутной роковой связи и произвел на него сильное впечатление. Кошмар так его поразил, что позднее он записал его. Этот рассказ найден в бумагах Жана Вальжана. Мы находим нужным передать его дословно. Каков бы ни был сон, история этой ночи была бы неполна, если бы мы не упомянули о нем. Это мрачное приключение больной души. На конверте была надпись «Сон, который я видел в ту ночь». Был я где-то за городом, в обширной печальной местности, где не росло даже травы. Мне казалось, что это было ни днем и ни ночью. Я прогуливался со своим братом, товарищем моих юношеских лет, с братом, о котором, признаться, я никогда не думаю и которого почти не помню. Мы разговаривали между собой и встречали прохожих. Говорили мы о соседке, когда-то жившей около нас и всегда работавшей у открытого окна. Пока мы говорили об этом, нам стало холодно благодаря открытому окну. Во всей местности не было ни одного дерева. Мы увидели человека, проехавшего мимо нас. Он был совсем обнаженный, пепельного оттенка верхом на лошади земляного цвета. На голове его не было волос. виднелся его голый череп и жилы на черепе. Держал он в руках хлыст, гибкий, как виноградная лоза, и тяжелый, как железо. Всадник проехал мимо нас и не сказал нам ни слова. Мой брат сказал мне, «Пойдем по лощине». Тут пролегала лощина, где не виднелось ни травы, ни клочка мха. Все было земляного цвета, даже и небо. Сделав несколько шагов, я заметил, что мне больше не отвечают. Я обернулся и увидел, что брата моего уже нет со мной. Я вошел в селение, которое встретил по пути. Мне показалось, что это и есть Роменвиль. Почему именно Роменвиль? Первая улица была пустынна. Я вышел на другую. На углу стоял человек, прислонившись к стене. Я сказал ему, что это за местность? Где я? Человек не отвечал. Увидев отворенную дверь, я вошел в дом. Первая комната была пуста. Я вошел во вторую. За дверью этой комнаты стоял человек, прислонившись к стене. Я спросил его, «Чей это дом? Где я?» Он не отвечал. Около дома был сад. Я вышел из дома и вошел в сад. Он был пуст. За первым деревом я увидел какого-то человека. «Что это за сад? Где я?» Спросил я его. Он не отвечал ни слова. Я пошел бродить по селению и заметил, что это город. Все улицы были пустынны, все двери отворены настежь. Ни одно живое существо не проходило по улицам, не гуляло в садах, не ходило по комнатам. И только за каждым углом, за каждой дверью, за каждым деревом стояло по человеку. Все они безмолвствовали. Все время не было видно больше одного – Эти люди смотрели на меня, когда я проходил. Я вышел из города и пошел по полю. По прошествии некоторого времени я обернулся и увидел громадную толпу. Она шла за мной. Я узнал людей, которых видел в городе. У них были странные лица. Они, по-видимому, не торопились, но, однако, шли быстрее меня. Шли они беззвучно. В одно мгновение толпа настигла меня и окружила. У этих людей лица были земляного цвета. Первый, кого я видел и расспрашивал, войдя в город, обратился ко мне. Куда вы идете? Разве вы не знаете, что вы давно умерли? Я открыл рот, чтобы ответить, и увидел, что вокруг меня нет ни души. Он проснулся весь окоченелый. Холодный утренний ветер со скрипом поворачивал на петлях храма окна, которое оставалось открытым. Огонь в камине потух, свеча догорала. Было еще совсем темно. Он встал и подошел к окну. На небе по-прежнему не было ни одной звезды. Из окна он видел двор, дома и улицу. Резкий стук, вдруг прозвучавший по мостовой, заставил его нагнуться. Он увидел внизу две красные звезды, лучи которых странным образом удлинялись и сокращались в темноте. До конца не проснувшись, он подумал. «Вот как! Теперь нет звезд на небе, они на земле!» Между тем туман рассеялся, новый звук, подобный первому, пробудил его. Он взглянул еще раз и убедился, что эти звезды — что иное, как фонари экипажа. При свете их он мог различить форму его. То был Тильбюри, запряженный белой лошадкой. Звуки, слышанные им, были удары лошадиных копыт о мостовую. «Что это за экипаж?» — подумал он. «Кто мог приехать так рано?» В эту минуту осторожно постучались в его дверь. Он вздрогнул с ног до головы и крикнул страшным голосом. «Кто там?» Он узнал голос старухи-привратницы. «Что нужно?» — спросил он. «Господин мэр, скоро пять часов». «Мне-то что до этого?» «Господин мэр, кабриолет приехал». «Какой кабриолет?» «Да Тильбюри!» «Какой тельбюри?» «Разве господин мэр не приказал приехать за собой?» «Нет», — сказал он. «А кучер говорит, что он приехал за господином мэром». «Какой кучер?» «Кучер господина Скофлера». «Скофлера!» Это имя заставило его вздрогнуть, словно молния сверкнула перед его глазами. «Ах, да!» — вспомнил он. «Скофлер!» Если бы старуха могла видеть его в эту минуту, она ужаснулась бы. Наступило довольно долгое молчание. С тупым выражением смотрел он на свечу, собирая вокруг подсвечника горячий воск и крутя его между пальцами. Старуха все ждала. Наконец она отважилась еще раз возвысить голос. «Господин мэр, что прикажете ответить?» «Скажите, что хорошо. Я сейчас иду». Глава пятая. Препятствия.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 В эту ночь экипаж, спускаясь в монрееле по Гединской дороге, задел на повороте маленький Тильбюри, запряженный белой лошадкой, ехавшей в противоположном направлении. В Тильбюри был всего один пассажир, человек, закутанный в большой плащ. Колесо Тильбюри получило довольно сильный толчок. Курьер крикнул путешественнику, чтобы он остановился, но тот не слушал его и продолжал ехать крупной рысью.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 что ничего нельзя решить заранее, издали ведь всегда делают из мухи слона, что, как бы то ни было, увидев этого шанматье, наверное, какого-нибудь разбойника. Совесть его успокоится, и он не огорчится, если отправят его на каторгу вместо него, что, хотя на суде будут все в сборе, и Жавер, и Бриве, и шенель и Кошпаль, старые каторжники, знавшие его, но, во всяком случае, они его не узнают. Не может быть, чтобы узнали. Жавыр теперь далек от этой мысли. Все предположения, все догадки обращены на шанматье, а ведь нет ничего упорнее предположений и догадок, поэтому опасности не предвидится никакой. Конечно, думал он, это черная полоса, но она минует. Что не говорите, а вся судьба в его руках. Он полный властелин ее. Он упорно цеплялся за эту мысль.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 «Лошадь, которая бы добежала до ора с единым духом?» «Да, но нет. Такого коня нет в наших местах. Во-первых, надо было бы сразу купить ее, потому что вас никто не знает. Но ни в наймы, ни на продажу такой не найти ни за пятьсот франков, ни за тысячу». «Что же делать?» «Самое лучшее, говорю вам, как честный человек, починить колесо, а завтра вы пуститесь в дорогу».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 Он вспомнил об этой радости с какой-то досадой и нашел ее нелепой. Чему было радоваться? Что ни говори, ведь он предпринял поездку по своей же доброй воле. Никто его не заставлял. Когда он выезжал из Гейдина, он услышал громкий голос, кричавший ему вслед. «Стой! Стой!» Он остановил тележку быстрым движением, в котором было что-то судорожное, лихорадочное, похожее на надежду. Это кричал мальчишка. «Сударь!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 При третьем ударе Фонтина приподнялась и села на постели. Она, которая обыкновенно едва в силах была шевельнуться. Судорожно сжала она свои руки, исхудалые, и желтые, и монахиня услышала тяжкий вздох, вырвавшийся из ее груди. Фонтина обернулась и взглянула на дверь. Но никто не вошел, дверь была заперта.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 Чудесных вещей мы накупим, гуляя По тихим предместьям, воскресный денек. Ах, красная роза, кровинка родная! Ах, красная роза, мой синий василек! Вчера мне пречистая дева предстала, Стоит возле печки в плаще золотом И молвит мне, ты о ребенке мечтала, Я дочку тебе принесла под плащом. Люси, мы забыли купить одеяло!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 «Ах, красная роза, кровинка родная! Ах, красная роза, мой синий Василек! Ты холст постирай! Где же? В речке прохладной! Не пачкай, не порть, сядь у печки с углой И юбочку сделай, да нарядный, А я на нем вышью цветок голубой. О, горе! Не стало твоей ненаглядной! Что делать? Мне саван готовь гробовой!» Чудесных вещей мы накупим, гуляя по тихим предместям воскресный денек. Ах, красная роза, кровинка родная, ах, красная роза, мой синь Василек. Фонтина пела старинную колыбельную песню, которой когда-то убаюкивала свою маленькую казетту, я которой не вспоминала целых пять лет, с тех пор, как рассталась с ребенком.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 Голова просунулась в отверстие полога. Она прислушивалась и вдруг закричала. Вы говорите о господине Мадлене? Почему вы шепчетесь? Что с ним? Почему он не приходит? Голос ее был такой резкий, такой дикий, что женщинам почудилось, будто это мужской голос. Они обернулись в испуге. «Отчего — От чего же? воскликнула Фантина. Служанка пробормотала. Превратница сказала мне, что он не может прийти сегодня.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 Сестра Симплицей слегка покраснела. Служанка предлагала ей ложь. С другой стороны, сказать больной правду значило бы нанести ей жестокий удар, а это было опасно в положении Фантины. Но краска скоро сбежала с ее лица. Сестра подняла на Фантину свой спокойный и грустный взор. Господин мэр уехал. Фантина присела на корточки. Глаза ее засверкали. Несказанная радость озарила это страдальческое лицо. «Уехал!» — воскликнула она. «Наверное, заказать ты!» Она подняла обе руки к небу, и лицо ее приняло какое-то блаженное выражение. Губы ее шевелились, она шептала молитву. Окончив молиться, она сказала. «Сестрица, я хочу лечь опять как следует. Я сделаю все, чего от меня требуют».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 Сама помогла монахине устроить подушки и приложилась к маленькому серебряному крестику, подаренному ей сестрой Симплицей. «Дитя мое», — сказала сестра, «постарайтесь теперь успокоиться и не разговаривайте больше». Фонтина схватила руку сестры в свои влажные руки. Он уехал сегодня утром в Париж. В сущности, ему даже нет надобности проезжать через Париж. Монфермель немножко левее.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 Порою она усмехалась и что-то тихо говорила про себя. Материнская радость, детская радость. Но «Ну, теперь вы счастливы, говорила монахиня. Послушайте меня, не говорите больше. Фантина опустила голову на подушку и промолвила тихим голосом. Да, ложись, Фантина, будь панька, тебе ведь возвращают твоего ребенка. Сестра симплиция права, здесь все правы.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 «Значит, тождественность личности доказана?» «Какая тождественность? Этого вовсе и не требовалось. Дело было очень несложное. Эта женщина убила своего ребенка. Где-то убийство доказано, присяжные установили преднамеренность преступления и ее приговорили к пожизненной каторге». «Разве это была женщина?» «Конечно, женщина, прозванная Лимазеной. О чем же вы говорите?» «Так, ни о чем».